Винсент. Двигаясь медленными и уверенными шагами к машине, Винсент слушал лишь сок от своих каблуков. Особенно приятно было их слушать после таких разговоров. Он ощущал себя победителем. Тем человеком, кто сам выбирает свой путь, свою сущность и даже свою смерть. И он отвечал «В другой день!» Ему вспоминалась одна фраза из известной саги, где персонажи говорили смерти не сегодня. Но она понравилась ему не до конца. Именно так думает большинство людей. Они отнекиваются, отворачиваются, стремятся избежать. Это не дорога победителя. А значит, я не откладываю, как призывник, ненужный момент. Я назначаю его сам. В другой день, ночь темна, а Винсент пьян, хотя и не слишком сильно, и в очередной раз, садясь за руль с мутным сознанием, с нетвердыми руками, с глазами, которые закрываются сами собой, он просто сказал, в другой твою мать день, не волновало в какой, в этом году или в следующем. Зимой или летом, трезвым или пьяным, просто в другой. Повороты давались ему легко, как обычно, все как обычно. Он, его машина, его тело, его дорога. Дорога шла своим чередом. Завтра Стамбул, там Башкурт. Точно будет просить скидки. Скажет, время тяжелое и все такое. Да чего это банально? Время не бывает тяжелым, как им легким тоже не бывает. Все это касается только людей. И как и проблемы тоже касаются только людей. Так же глупо говорить про тяжелое время, как говорить, что у времени могут быть проблемы. Нет никаких проблем у времени. Есть только данность. А Густав, да, крут он все-таки, есть чему поучиться, всегда слушает, всегда учится сам. Вот именно этому стоило бы у него учиться, прям как старец. Эдакий старинный мудрец, который впитывает в себя вселенское знание. Интересно, а у него вообще с женщинами все окей? Вроде бы какие-то у него бывали, а вот подробней надо бы спросить. Хотя попробуй у него спроси. Сам же спросишь, сам же потом на свой вопрос отвечать будешь. Это он бы тоже поучится у него. Хитер. Крут и хитер. Поворот ушел в сторону сильнее предыдущих, и машину повело круче, левее, навстречную. 140 километров в час. Нет проблем же вернуться обратно. Да еще и с такой техникой. 300С оселен на поворотах. Резина только обкатана. На ней в гонку можно хоть час участвовать. Чуть пройти поворот и как раз вернуться на свою полосу. И правда как в гонках. Оставить лишь малый зазор у левого края при повороте направо. И потом вернуться на свою полосу. Два белых огня спереди, фары, прям в притык. Тормозить нет смысла. Направо уже не вернешься. Ни капли нервов, ни капли страха. Винсент просто мгновенно протрезвел. Разбиться так разбиться, не самая глупая смерть, какие бывают, и в любом случае он выбрал ее, а значит стоит подтвердить это, просто быть уверенным до конца. ботинок лег на педаль газа. он не очень осознал и совсем не мог вспомнить как именно он объехал ту машину. вроде слева от нее прям по кромке дороги, при том что его еще сильнее занесло вроде не так. Эти все вроде, вроде, вроде, и совсем не вроде, что он жив. Жив, его даже не задело. Винсент взглянул на удаляющуюся машину в зеркале заднего вида и сказал. Первый раз в жизни он сказал это после, а не до. В другой день.